Глава 4. Я рывком ушел вбок и вниз, пропуская удар ножа над головой и одновременно разрывая дистанцию. Двое. Рослые, явно натасканные убивать. Тот, что слева, сжимал в руке широкий боевой нож в две ладони длиной, с изогнутым лезвием, отблескивающим холодной сталью. Второй помахивал короткой, но увесистой дубинкой, скорее всего, налитой свинцом. Я стремительно огляделся, еще любое подспорье. Взгляд упал на длинную крепкую ветвь под ногами. Недолго думая, я призвал свою грань. В моем мире этот конкретный дар звался перековкой или превращением. Но один странствующий маг из земель Франков, увидев проявление моей грани, обозвал это оружейной трансмутацией. Звучало красиво. Вот и прижилось. Материя завибрировала, подчиняясь зову. Магия скользнула по древесным волокнам, проникая внутрь и меняя структуру. Несколько мгновений, одно усилие воли, и в руках у меня лежало ладное деревянное копье с трехгранным острием. Не слишком длинное, увы, ветка была коротковата, даже не копье, а скорее дротик. «Права была матушка!» — прошипел обладатель дубинки. «Пробудил магию, надо его кончать и быстро!» Миг и один из громил Ринуса в атаку, выставив нож. Движения его выдавали солидный опыт, плавные, экономные, без лишней суеты. И все же они мало напоминали технику талантливого воина. Скорее матерого душегуба, что привык резать со спины глотки зазевавшихся путников. А еще он явно недооценивал меня, видя перед собой лишь безусого юнца. Ну что же, парни, разомнемся. Заодно и я наглядно выясню, на что способно мое новое тело. Особых восторгов оно мне не внушало, одно радовало — навыки, что называется мышечная память, осталась со мной. Значит, никакая она не мышечная, но об этом пускай всякие умники рассуждают, а я воин. Усилием воли, выжимая из организма всю доступную скорость, я шагнул и на противоходе встретил врага одним точным выпадом — Трехгранное деревянное острие с влажным хрустом почти целиком погрузилось в незащищенную глотку противника. Его нож лишь беспомощно чиркнул воздух в ладони от моего живота. Вот она, разница в длине оружия. Верзил, отчаянно забулькал, захрипел, выронил клинок и мешком осел на траву, судорожно цепляясь за горло. Я брезгливо поддел его тушу носком сапога. «Готов, голубчик!» «Какой голубчик? Что это вообще значит?» Видимо, воспоминания Платонова начинали потихоньку просыпаться, смешиваясь с моими собственными. Второй громила, взревел медведем, аж слюна брызнула. «Ах ты ж, сучонок! Да мне теперь плевать на то, что велела графиня! Будешь у меня верещать, как свинья недорезанная!» Графиня? Любопытно, какой болтливый исполнитель. Но сначала надо закончить начатое. От его рывка я ускользнул, не желая мериться силой этого чедушного тела с крепким душегубом, и тут же контратаковал резким уколом, острие копья чиркнуло по бедру, пропоров штаны. Боль отрезвила, верзилу он отшатнулся, на лице мелькнула растерянность, видать, не привык, чтобы жертва так лихо отбрыкивалась. «Ничего, я еще не закончил». Уклонившись от атаки дубинкой, я рванул в бок, не позволяя обойти себя с тыла. Копье давало фору, компенсируя скованность непривычного тела. Руки и ноги слушались не так резво, как должны. Пока верзил рычал, метя дубиной мне в череп. Я ловко огибал его по кругу, норовя достать уколами по рукам и ногам. Тело слушалось все лучше, вспоминая навыки. Один, два, три. Острая боль пронзила щиколотку и плечо громилы. Еще один удар достал предплечье. Взбешенный противник, не чуя боли, прыгнул вперед, пригибаясь к земле. Его цель не оставляла сомнений — сбить меня с ног, чтобы потом прижать к земле. Ну уж нет. Горящие с непривычки огнем ноги едва не подогнулись, когда я разрывал дистанцию, но руки работали ладно, резко ударили копьем ему в грудь. Прочная, стеганая куртка в теории должна была, если не отвести, то остановить мой дротик. На первый взгляд, простая деревянная копишка казалась неспособным пронзить преграду, но в этом и заключалась особенность моей грани. Она придавала любому сделанному мной оружию остроту и прочность, что и не снилось первоначальному материалу. Материя разошлась с треском, и острие скользнуло ребер. Пришлось усилием удержать себя от нанесения смертельного удара. Врага следовало допросить». Глаза верзилы полезли на лоб. На миг наши взгляды встретились. В моем жарким пламенем полыхнула будоражищая кровь жажда битвы. Убийца страшно закрепел и осел на землю. Копье высвободилось из раны с чавкающим звуком. Я выпрямился, переводя дух и отряхиваясь. С поляны доносились встревоженные крики. Шум схватки всполошил лагерь. Ко мне уже спешили, ломая подлесок. «Ничего, сейчас разберемся, что там за графиня объявила на меня охоту и кого мне следует отправить на тот свет. Не впервые отбиваться от наемных убийц». Могилевский с солдаты солдат и причитающим Захаром вломились в лес, застав меня над телом раненого убийцы. «Усталость давила свинцом, мышцы ныли от непривычного напряжения. Это тело явно не знало серьезных сражений. Но я привычно расправил плечи и вскинул подбородок. Сейчас нельзя показывать слабость». «Что здесь происходит?» рявкнул побагровевший сержант, упирая в плечо приклад своего странного оружия. Второй конец этого чудного недоарбалета на миг посмотрел мне в лоб, но опустился на стонущего лиходея. «Стражники обступили меня с оружием на изготовку». Я смерил их строгим взглядом и парировал вопросом на вопрос. «Это я у вас должен спрашивать, что происходит? Так вы меня охраняете. Двое головорезов подобрались к лагерю, пока ваш дозорный дрых без задних ног. Если бы не мое воинское умение, лежать бы мне сейчас бездыханным!» Могилевский ошарашенно заморгал. По лицу видно, в толк не возьмет, как неумелый аристократишка управился с матерыми убийцами. Захар меж тем метался вокруг меня наседкой. «Ой, барин мой дорогой, что ж делается?» — причитал Захар, дергая себя за клочковатую бороденку. «Ушицу бы вам согреть, травок заварить. Да как же вы так управились-то с душегубами?» «Не причитай, Захар!» — оборвал я его метание. «Лучше проверь, живы ли эти молодцы?» «Батюшки святы!» — всплеснул руками слуга, опасливо приближаясь к телам. «И то верно, барин. Ох, не к добру, это не к добру, отродясь, вы так не дрались. То есть, простите великодушно, может, и дрались, да я запамятовал?» «Не мельтеши под ногами!» — рыкнул сержант. Однако слуга только махнул рукой и продолжил причитать. «Вот ведь лиходеи какие! На ночь глядя к честным людям! А ну, как они не одни были! Может, там еще прячется, а? Ой, что ж теперь будет-то? Что будет?» «Вот ведь шут!» «Сержант, здесь еще один!» — заорал вдруг боец, подкнувшись а неподвижное тело в кустах. «Говорил же, их было двое!» — бросил я равнодушно. И тут же рявкнул командирским басом. «Перевяжите этому раны! Допросить его нужно! И живо!» Солдаты невольно вытянулись и бросились выполнять. Даже Могилевский дернулся, будто ужаленный, но тут же смерил разгневанным взглядом и меня, и своих подчиненных, заметавшихся вокруг. Взгляд его не сулил им ничего хорошего, понять его можно, нарушение субординации во всей красе. Ничего, пускай привыкает. Инициативу он уже упустил, да и передо мной виноват. Должен был обеспечивать безопасность, а сам проворонил убийц. Так что теперь только и может, что сверкать глазами, да показывать расторопность. Пока пленника обматывали бинтами, сержант оттянул ворот его рубахи и присвистнул сквозь зубы. «Каторжная птичка!» «Сидел за разбой душегубства, ни много ни мало. Где же вы, Платонов, таких друзей отхватили?» На коже несостоявшегося головореза виднелось зажившее клеймо в виде уже порядком оплывшего черепа. Добросить да сможете?» — кивнул я на пленника. «Так-то я и сам умею вытягивать из людей информацию, особенно из тех, кто на этом свете загостился. Вот только методы сильно удивят окружающих своей радикальностью». А для душегуба вопросы от сурового яки будут звучать солиднее, чем от хилого дворянчика. Сержант на мой вопрос только кивнул. Глаза убийцы забегали, губы скривились в злой усмешке. «Не твоего ума дело, служивый. Захотели пришить щенка, вот и пришли, а ты не лезь. Целее будешь». Могилевский аж побагровел от наглости, склонился к раненому и прошипел в бледнеющее от недостатка крови лицо. «Ах ты, паскуда окаянная!» «Да я тебя в петлю самолично засуну и не поморщусь. А ну, говори, кто подослал? Не то живьем в этом лесу и закопаю!» Головорец скрипнул зубами, но угроза развязала его язык. «Графиня эта! Белозерова!» «Сказала пацана извести за то, что дочку ейную опозорил!» «Мы люди подневольные, делаем, что велят!» Сержант перевел вопросительный взгляд на меня. «Понятия не имею, о чем он. Я пожал плечами». «Впервые я такое слышу!» Однако в памяти всплыло лицо той женщины с площади, наполненной неприкрытой ненавистью. Раненый, видимо, оценив масштаб своих увечий, застонал и попытался приподняться на локте. «Помилуйте, господин хороший! Спасите душу грешную, А уж я все как на духу выложу! Про то, как графиня злодейство задумала, в подробностях расскажу!» «Не дайте ему помереть!» — скомандовал офицер. Стражники засуетились вокруг убийцы, пытаясь остановить кровь, но тщетно. С каждым мгновением тот бледнел все сильнее, дыхание становилось все поверхностнее. Наконец он страшно захрипел, закатил глаза и обмяк. Сквозь наспех наложенные бинты стремительно проступали алые капли. Похоже, задело крупный сосуд. «Чтоб тебя!» — в сердцах плюнул сержант. «Подох, Ирод! Теперь белозерово концы в воду спрячет, свидетеля-то и нет!» «Похоже, что так!» «Вам, стало быть, все одно, боярин? А почему?» Я равнодушно дернул плечом. «Слово какого-то оборванца против графини?» «Да надо мной любой судья посмеется. Все, что нужно, я выяснил». Бойцы порывались обшарить трупы в поисках ценностей, но я жестко присек. «Руки прочь! Боевые трофеи по праву принадлежат тому, кто забрал жизни павших. Или в вашем войске иные порядки?» Могилевский аж крякнул от удивления. — Это вы, Платонов, где таких премудростей нахватались? И драться вон, лихо. — Наставник у меня был умелый, — безмятяжно ответил я. — Неужто батюшка ваш стрельца в отставке для вас нанял? Только тот мог так натаскать. Убеждать в обратном я собеседника не стал и позволил ему верить в собственную теорию. Пока сержант обдумывал мои слова, я старательно обшарил тела. Широкий нож с волнистым лезвием, дубинка, две фляги — Одна с водой, другая с бражкой. Годится. Плюс полупустой кошель. На поясе главаря. Внутри оказалось 17 серебряных алтынов. В местной денежной системе я не разбирался и не мог определить, много это или мало. В найденных чуть в стороне странных котомках с парными лямками попали запасы провизии, небольшой магический артефакт для розжига, моток бечевки и плотный сверток, в котором обнаружилась карта окрестных земель. Весьма кстати. Забрав трофеи вместе с удобной котомкой, я кивнул Захару и направился к телеге. Старик все это время, не спускающий с меня глаз, запричитал вдвое громче. Пришлось прикрикнуть, чтобы угомонился. Могилевский подступил, почесывая в затылке. — Скажу вам так, боярин. если потребуется, я готов засвидетельствовать про слова покойника. Насчет вовлеченности Белозеровой. Я с усмешкой поблагодарил сержанта. Что ж, Могилевский хоть и прямолинеен, как палка, но в нем чувствуется стержень воина, человека чести. Остаток ночи прошел тихо. Поутру двинулись дальше, оставив могилу убийц позади. Я в задумчивости поглаживал древко своего нового копья, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Магия все еще искрилась в венах, манила неизведанным. Не знаю, как в этом мире, а в моем у каждого мага имелась грань. «Свой личный персональный дар, позволяющий делать нечто особенное, уникальное, подвластное только ему. Я с помощью оружейной трансмутации превращал дерево, камни и металлы в любое вооружение. И это была лишь первая часть моей грани, та, что открылась изначально. По мере роста моей силы, возможности персонального дара значительно расширились. Примечательно, что использование грани требовало куда меньше сил, чем обычная ворожба». Словно сама природа помогала человеку в том, что ему предначертано. Конечно, любой достаточно умелый маг мог научиться повторять то, что другому давалось от рождения. Но это всегда выходило сложнее, затратнее и требовало долгих тренировок. Грань же ложилась в руки, как влетая, будто продолжение собственного тела. К примеру, был у меня в личной гвардии боец, умевший замораживать воздух в прочнейший лед одним движением руки. Любой маг мог бы создать подобное ледяное копье, собирая влагу из воздуха и замораживая ее, но ему потребовалось бы в десять раз больше силы времени. А мой воин просто взмахивал рукой, и враги превращались в ледяные статуи. Грань позволяла ему творить такие чудеса, не задумываясь, одним лишь усилием воли. Ночной бой порядком опустошил резерв моей магической энергии, но сон и несколько часов телеги позволили ее восполнить, поэтому к новой тренировке я приступил с охотой. Сегодня я решил усложнить задачу. Вместо работы с одиночными сгустками силы попробовал создать сразу три крошечных огонька. Поначалу это казалось почти невозможным. Стоило сосредоточиться на одном, как другие норовили ускользнуть, раствориться в пустоте. Но постепенно, раз за разом, у меня стало получаться удерживать их все дольше. Словно скоморох, подбрасывающий сразу несколько шаров, я учился делить внимание, не теряя контроля. Когда три огонька начали стабильно парить в пространстве моей внутренней силы, я попытался закрутить их в сложную фигуру, тройную спираль. Два вихря, вращающиеся в противоположных направлениях, создавали мощный поток энергии, но третий, движущийся перпендикулярно им, должен был замкнуть конструкцию. Несколько часов я бился над этой задачей, раз за разом теряя контроль, пока, наконец, не нащупал верное решение. Три потока сошлись воедино, образуя подобие крошечного вихря, и сила хлынула через меня неудержимым потоком. На миг у меня перехватило дыхание, настолько мощным оказался эффект. Телу нужно было привыкнуть к новым возможностям, и я вынырнул из внутреннего мира. Захар то и дело косился на меня и копье, остервенело, понукая лошадей. Наконец не утерпел и спросил, понизив голос. — Где же вы, Прохор Игнатьевич? Биться то так навострились. С ведь ленились, Лежебок и были знатным, ни зарядкой, ни клинком не занимались, все за девками красивыми бегали. Я покачал головой, не глядя на него. — Есть вещи, Захара, которых лучше не спрашивать. Ради твоего же блага. Обиженно засопев, слуга отстал, но ненадолго. Спустя пару минут хлопнул себя по лбу и расплылся в ехидной улыбке. «Так вот оно что! У вас, барин, никак талант пробудился. Тот, я смекаю, не иначе как дар ваш воинским оказался. Не даром, батюшка ваш, заждался. Когда же оно случится?» «Талант?» — переспросил я, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. «Ну да!» — оживился Захар. Это ж у каждого мага свое особое умение, что у другим не по силам. Вон у князя Оболенского из Сергиева Посада, к примеру, талант к целительству, а у князя Веретинского, сказывают, к огню, каждому свое дается. Я задумчиво кивнул. Так вот, как здесь называют то, что в моем мире именовалось гранью. И много таких талантливых, уточнил я. Да немного, почесал в затылке Захар. Магический Дартва у многих просыпается, когда припрет как следует. Он у многих есть. А вот талант. Его только на краю гибели обрести можно. Кто смерти в глаза глянул да выжил, у того и просыпается. Вот батюшка ваш все гадал. В какой момент у вас проявится? А вы, значит, на висельце свое обрели, и бойцом знатным оказались. Своя логика в этом определенно имелась, и возражать я не стал. Пусть верит во что хочет. Ближе к полудню отряд миновал речушку, возле которой земля была густо изрыта следами борьбы. Я спрыгнул с телеги, разглядывая стоптанные берега. Между вывороченных с корнем кустов белела груда тлеющих углей, из которой торчали обугленные кости. Человеческие. Захар, увидев это, застонал и торопливо закрестился. «Свят, свят, свят! Вот кому-то не свезло! и дело, бздыщ, порезвились!» «С чего такая уверенность?» — прищурился я. Захар нервно передернул плечами. — Так все знают, кого бздыхи выпьют, тех и после огнем жгут. Порядки такие, не приведи Господь на пути повстречаться. Могилевский мрачно кивнул, подтверждая слова слуги. Выходят здешние края и впрямь нашпигованы всякой пакостью почище иного захолустного края. Стиснув пальцы на древке копья, я весело усмехнулся. — Похоже, мой путь в Угрюмиху будет веселее, чем предполагалось вначале. Через несколько минут отряд двинулся дальше. Я непрерывно глядел по сторонам, не желая пропустить возможную опасность. Сержант не отставал хмуро, оглядывая лесные заросли. Мой взгляд плавал по дороге и внезапно уперся в странные отпечатки, выбитые в грязи. Они напоминали следы колес, но слишком широкие и глубокие для обычной телеги или кареты. Я нахмурился, пытаясь сопоставить увиденное с чем-то знакомым, но тщетно. «Смотреть, боярин!» Заметив направление моего взгляда, произнес Захар. — Следы совсем свежие. Тут недавно конвой проезжал. Видать тот, что в покров направлялся. — Конвой? Незнакомое слово внезапно отозвалось внутри, раскрыв свое значение. — Конвой... машин, — уточнил я, используя слово, сказанное Сабуровым. Слуга смешливо хмыкнул в усы и почесал в затылке. — Так это же, Прохор Игнатьевич, грузовики проехали. Я невольно приподнял бровь. «Вот оно что! Механические повозки вроде тех самоходных карет, что видел в городе, но куда массивнее и вместительнее. Любопытная штука!» Захар между тем увлеченно распинался, явно красуясь осведомленностью в технических премудростях. «У них колеса особые, широченные, с глубоким протектором, чтоб по любой колдобине без застревания пройти!» «Движок, опять же, мощный. Не читал, лошадкам нашим. диво дивная а не машина. Я так понимаю, конвой солидный был. Чай не меньше десятка грузовозов. Тут протарахтело». Сержант Могилевский озабоченно кивнул, разглядывая следы. «Похоже на то. Еду, стало быть, с важным грузом, коли такие силы стянули для охраны. Возможно, торговый караван». Он почесал подбородок и мрачно добавил. «Одна незадача. Шум от такого обоза. за версту слыхать». А тот бездушных привлекает, что мед мух. Слышат поганцы и лезут из всех щелей. Я Ежели рядом ошиваются, точно учуют. Не приведи, Господь, свяжутся с исчадиями». Могилевский сплюнул через левое плечо и торопливо перекрестился. Я невольно приподнял бровь. Возможная опасность заставила кровь бурлить во всем теле. «Всем быть настороже!» — бросил сержант отрывисто. «Захар», — произнес я, — «если что заметишь, кричи». Не раздумывая. Слуга испуганно закивал весь побелев. Видать, не на шутку струхнул бедолага. Отряд тронулся медленнее, озираясь и прислушиваясь. Я то и дело поглаживал древко своего копья, готовый в любой миг пустить его в ход. Тишина давила на уши. Даже ветки не скрипели. Час проходил за часом, но ничего не происходило. Солнце клонилось к закату, тени удлинялись. Тревожное напряжение понемногу сменялось усталостью. Может, зря переполошились? И в этот миг кончики пальцев закололо, будто от крапивы. Судорожно втягивая ноздрями воздух, я огляделся по сторонам. Магия внутри вскипела, разбуженная неясной, но не шуточной угрозой. О, -о, -о, о, это чувство было знакомо до зубовного скрежета. Лишь одни твари вызывали у меня столь сильную реакцию дара, твари, память о которых до сих пор травила душу, будто яд кровь, алчущие. «Исчадие преисподней, извечные враги рода человеческого! Они пришли за нашими жизнями!» Лихорадочно завертев головой, я пытался высмотреть неуловимого врага. Ничего. Лес безмолвствовал, но напряжение лишь нарастало. «Где же вы, поганцы?» И тут из-за деревьев донесся пронзительный женский крик, полный животного ужаса. В нем слышались боль, отчаяние и мольба о помощи.